Глава девяносто седьмая. Светлана. Визит к родителям Владимира пролетел незаметно. Его мама оказалась поистине чудесной и удивительной женщиной, которая умела построить взглядом как главу семейства, так и сыновей. С надеждой мы обмолвились парочкой слов, и мне она также показалась хорошей, но местами несчастной девушкой. И неудивительно встретить любовь всей своей жизни, когда ты замужем за человеком. который тебя не ценит, с которым ты не можешь развестись без последствий для себя, та ещё дилемма. А какой вкусной была еда! Все овощи, которые мы нарезали к столу, были выращены в огороде у дома, а свинина, пожаренная на огне, оказалась настоящим пирром, и мне даже захотелось приехать сюда следующим летом. Нам выделили небольшую гостевую спальню рядом с кабинетом Аркадия Владимировича, и ночь прошла тихо и беззаботно. На утро у Владимира оказались неотложные дела в городе, и мы, попрощавшись, вернулись в городскую квартиру, где я первым делом кинулась кормить Пухлеша. Бедный котёнок, непривыкший надолго оставаться один, жалобно мяукал и возмущался, что мы так беспечно поступили. "Гляди-ка, характер свой показывает", хмыкнул Вова, неожиданно приобняв меня за талию и страстно поцеловав. Не особо сопротивлялась, мне нравились подобные неожиданные ласки с его стороны. Жизнь вернулась в прежнее русло, и уже спустя пару дней я не доумевала, почему так боялась знакомства со старшим поколением. Скорее я начала подшочивать, что надо как-нибудь съездить к моей маме. Удивительно, но ни один мускул на лице Вовы не дрогнул. Похоже, он был очень даже не против. Но в утро субботы Владимир окрошил меня за завтраком. Там опять небольшие проблемы с поставками. Я буду часов через 5. Пободитя с пухлишом без меня. Без проблем, пожало плечами. Может, мне с тобой съездить? Я могу чем-то помочь. Не особо. Ты и так сделала очень много, чмокнув меня в лоб, ответил он. Ну ладно, хоть книгу наконец-то почитаю, пободу наедине со своими мыслями. Да, я слишком привыкла жить одна, и отсутствие одиночества иногда меня сильно напрягало, а сейчас мне дали время подумать и посидеть в тишине. Недолго думая после того, как Вова оставил меня, я переоделась в бежевый халат, заплела волосы в косу и уселась со смартфоном читать новинку любимого автора. Можно было, конечно, посмотреть какой-нибудь фильм, но мне хотелось погрузиться в волшебный мир историй. Тем более Пухляж запрыгнул ко мне на колени, свернулся калачиком и замурлыкал. Настоящий кайф. Наша идея длилась не больше часа. Скоро в звонок начали громко и долго трезвонить. Уже проклила неумение наглеца стучаться. Неужели Вова вернулся пораньше? Но тогда почему не открыл своим ключом? Нахмурилась, но всё-таки подошла к двери. В глазке увидела Глеба, очень удивилась, но всё-таки открыла ему. Что случилось? встревоженно спросила я вместо приветствия. Почему? Что-то должно произойти. усмехнулся он, оценивающе глядя на меня. Ну вот такой я тебя помню, на работе у отца. а не той светской львице, которой ты предстала неделю назад. Его ядовитая подколка больно уязвила меня, что неожиданно для себя я отступила, пропуская нахала вперёд. А Владимир дома, расхаживая в обуви по коридору, спросил бесцеремонный гость: "Вы вообще-то когда приходят в чей-то дом, обувь снимают?" Отчеканила я, начиная злиться. Очень уж хотелось уязвить, уколоть, задушить этого мерзкого человека. "Да?" усмехнулся он. скинув брови. А раньше у хозяина не было таких правил. И он вновь подчеркнул мне, что я здесь никто. Владимира нет дома, фыркнула я. Он будет через пару часов. Если хочешь, можешь передать ему что-то через меня. Не хочу. И вновь эта мерзкая улыбочка. Тогда не смею тебя задерживать. Вновь открыла перед ним дверь, желая вытолкнуть как можно скорее. А ты знаешь, какую власть имеет твой любимый Аркадий Владимирович над своими сыновьями? неожиданно спросил Глеб, проигнорировав мой весьма грубый жест. Ты и не маленький мальчик, холодно ответила ему. Ты сам мог выбрать на ком жениться, но выбрал самый лёгкий вариант. Не одобряла то, что он вытворял с двумя женщинами, но если это устраивало обеих, то я не вправе лесть, не вправе осуждать. А почему ты думаешь, что речь только обо мне? Он усмехнулся Глеб, не отрицая. Это на тебя мой отец и мой брат поспорили. Небольшое пари, что к Новому году ты выйдешь за Владимира замуж. Застыла, не верея своим ушам и глазам, на меня, что сделали?